Он объявил также, что в соответствии с просьбой Богдана Хмельницкого в Киев вскоре будет отправлено подразделение московских солдат для защиты города от поляков. Ввиду угрозы войны с Польшей были согласованы совместные действия московских и казацких войск. Их Хмельницкий, и Выговский сообщили Бутурлину, что белорусы в Великом княжестве Литовском ждут того, чтобы царь и их принял под свое покровительство. С точки зрения политической, самой значительной темой переславских переговоров Бутурлина с Гетманом и Старшинами было предание окончательной формы условиям объединения Украины с Москвой. От своего лица и от лица Старшин Хмельницкий просил царя подтвердить права шляхты, казаков и горожан. Пусть шляхтич остается шляхтичем. Казак — казаком, а горожанин — горожанином. Судить казаков должны будут полковники и сотники. Затем Хмельницкий объяснил, что при польском режиме казаку За его верную службу жаловалось земельное угодье только на время его собственной жизни. После смерти казака его жена и дети не наследовали земли. Хмельницкий потребовал, чтобы теперь казацкие земли стали полной собственностью для них и их потомков. Бутурлин заверил Гетмана, что царь удовлетворит эти требования. Затем Хмельницкий попросил, чтобы число... Реестровых казаков было установлено в количестве 60 тысяч человек. Он объяснил, что не стал бы возражать и против большего числа, если это устроит царя, и не потребовал для казаков жалования. Кроме того, Богдан Хмельницкий попросил о том, чтобы район Чигирина был приписан к его должности гетмана. При таком положении дел Иван Выговский сказал, что он напишет петицию царю, чтобы тот подтвердил его право на землю, которую он владеет в настоящее время, и даровал ему больше земель. Что касается официальной печати Гетмана и Запорожской армии, на которой все еще стояло имя короля Польши, Выговский попросил, чтобы царь прислал Гетману новую печать с царским именем на ней. В общем, требования старшин сводились к подтверждению прав и привилегий запорожского войска, шляхты и городов, каковыми они были при польских королях, особенно в период действия Зборовского договора, а также в некоторых особых случаях к расширению старых прав, таких как срок владения землей казаками и число реестровых казаков. Основывая свои пожелания на конституционном положении казаков, шляхты и городов под властью польских королей, казацкие старшины считали само собой разумеющимся, что царь наделен такими же правами и полномочиями, что и король Польши. И Хмельницкий, и Выговский объяснили Бутурлину, что царь имеет право собирать с украинских городов такие же налоги и пошлины, что и польский король. Выговский только настаивал на том, чтобы не царские воеводы, а муниципальные власти собирали деньги всякий раз и передавали их царским доверенным лицам. Более того, Выговский объяснил, что владения польской короны, так же, как и земельные угодья польских магнатов, теперь принадлежат царю, и он может прислать своих чиновников для проведения переписи Население. По всей вероятности, именно из этого источника сам Выговский предполагал получить землю от царя. В конце делегация старшин потребовала, чтобы Бутурлин дал им письменные гарантии того, что царь подтвердит казацкие права и привилегии, включая их права на земельные угодья. Бутурлин наотрез отказался делать это и в то же время заверил их, что их права будут подтверждены царем. Делегат покинули совещание вместе со всеми старшинами.